Глава 499. Желание Рикорала После трехчасового ожидания, в процессе которого Уилл и Молли успели поговорить на множество тем, они наконец-то увидели Рикорала, который на этот раз был лишь в компании паучихи. Махнув рукой, привлекая их внимание, Ворон повел их к присмотренной недавно гостинице, созданной кем-то из северных кланов. Было видно, что кто бы ни построил это место, они хорошо продумали интерьер, так как высокие потолки и различные модификации столов и стульев позволяли существам любой расы чувствовать себя комфортно в процессе приема пищи. Их группа заняла один из столиков в углу, и, создав с помощью ветры, блокирующие звуки купол, приступили к беседе. Первым начал говорить Уилл, и вкратце, как и в случае с Ньярой, обрисовал положение вещей а, закончив, дал слово собеседникам. По лицу паучихи можно было с уверенностью сказать, что она скептически отнеслась к полученной информации. Но так как она была лишь сопровождающей, девушка решила не торопиться с выводами. Рикорал же, выслушав, остался серьезным. Но в отличие от своей старой подруги, он был настроен доверять словам молодого существа. Его пальцы медленно постукивали по столешнице, создавая монотонный звук, И в итоге, тяжело вздохнув, мужчина поделился своей историей. Она была печальной. Хотя выражение «злая шутка судьбы» более точно описывало ее суть. И ворон после окончания рассказа не мог не посочувствовать ему. Это случилось около пяти лет назад, когда Рикорал и его невеста по имени Валтар защищали какой-то храм. Старое подземелье было не раз исследовано авантюристами, И, имея карту, а также силу для прохождения подземелья, они не ожидали никаких трудностей. Но случившееся в этот раз еще раз подтвердило знаменитое выражение «Дерьмо случается». Во время битвы с небольшой группой у мертвей, обитающих в заброшенном храме, пол Бадвалтар внезапно обрушился. И все, что успел заметить Рик, это лазурный головой портал, мерцавший внизу который после исчезновения девушки внезапно стал красным. Когда битва закончилась, мужчина быстро спустился вниз, обнаружив там просторный зал, в центре которого, словно глаз злобного демона, горел алый портал. Каракал сразу же попытался войти в него, но неожиданно получил системное сообщение, которое опустошило его разум. «Внимание! Портал рассинхронизирован. Обратитесь к администратору для устранения помех». «Красные порталы». В этот момент Ворон поморщился. Он не раз слышал о них и даже видел записи игроков, поэтому понимал, о чем идет речь. Правда, у знакомого ему портала и того, что поглотил невесту Гончей, было как минимум два отличия. Первое. Упомянутый рекоралом портал не исчез. Второе. Порталы, что были раскиданы по восхождению, вроде как не были рассинхронизированы. По крайней мере, такой информации нигде не появлялась что означало, что связь между начальной и конечной точками не была нарушена. Получалось, что как только кто-то сможет получить права, не возникнет никаких проблем с телепортацией. Ну, скорее всего. Парень не мог сказать наверняка, так как не имел нужных знаний. Правда, когда Уилл дошел до этой мысли, он вновь задумался о правах нулевого уровня, что получил когда-то давно. На какое-то время он совсем выбросил это из головы, сосредоточившись только на развитии разума. Из-за того, что система обычно сопоставляла выражение права администраторов и уровень сознания, он начал думать, что одно есть следствие другого, но со временем эта теория дала трещину. С тех пор он не получал никаких уведомлений о повышении его прав, а значит, было упущено нечто важное. Во всей этой ситуации его сильно раздражало то, что он никак не мог проверить свой уровень прав, пока не найдет соответствующую область или хотя бы такой же портал, что навело его на следующую мысль. «А у тебя на примите случайно нет какого-нибудь красного портала?» Уилл смотрел на Молли, которая, быстро поняв, о чем тот подумал, сразу осадила разбойника. «Есть, но мы не трогаем его, чтобы тот не исчез, ведь это будет расточительно». Очевидно, она не раз думала об этом. Такие порталы очень редки, и лучше попытаться сохранить доступ к ним, чем проверять таким образом свой статус. Когда-нибудь кто-то дополучит необходимые права. И так как мы не знаем, что по другую сторону, мне бы не хотелось терять возможность получить эту информацию». «Тоже верно». Ворон был вынужден согласиться с ней. Нахмурившись и думая над тем, каковы шансы хоть как-то помочь Рикоралу в этой ситуации, парень в итоге лишь вздохнул и, взглянув на гончую, сказал правду. «Прости, пока что я абсолютно некомпетентен в этом вопросе. К тому же, что важно, я уверен, что даже если воспользуюсь вашими камнями возврата, меня, скорее всего, принудительно телепортирует обратно, как из того магазина». Еще до этого разговора Молли успела поделиться информацией о том, как чужие попадают в башню и возвращаются. Но, как и сам Уилл, та не желала проверять работоспособность камней на себе, будучи не уверена, чем все обернется. Застрянут ли они в другом мире? Если да, то что случится с их физическими телами? Будут ли там работать их кольца игрока и артефакты, добытые в восхождении? Вопросы в таком духе заставляли относиться к делу серьезно. Упомянутые же камни возврата делились на две категории. Первые создавались усилиями нескольких магов ранга страж и выше, и могли использоваться только в пределах одного сервера. Вторые же являлись продуктом системы, и найти их можно было только случайно. Такие камни среди игроков назывались оригинальными, и чаще всего их, конечно, находили в подземельях. Оригинальные камни возврата позволяли телепортироваться на тот сервер, где они были найдены, что служило отличной альтернативой великим и системным вратам, сжирающим огромное количество эфира. И пусть использовать его мог только один игрок, цена за такие средства телепортации всегда оставалась на пике, никогда не понижаясь. Это, собственно говоря, и стало причиной отсутствия здоровика Браквара. Также эти камни не разрушались сразу, в отличие от созданных магами. Их заряда хватало на три использования. По крайней мере, так было до появления башни Тысячи Миров. Оказалось, что попав на десятый этаж и найдя нужного менеджера, вы могли зарядить камень возврата. Услышав ответ разбойника, мужчина плотно сжал челюсти но по его мимике казалось, что он мысленно уже давно был готов к такому исходу. Молли, успевшая узнать именно парочки и, как и ветра, стоявшая молча, тоже лишь сочувственно посмотрела на собакатавра. В момент их раздумий внезапно раздался вопрос Арахны. «Как именно вы развиваете сознание?» Все это время она внимательно слушала, и поэтому, с сожалением поняла, что на многие тайны, которые беспокоили ее с момента начала осознанной жизни, Она не получит ответа. Может, эти странные существа и были администраторами, но их потенциал вообще не был раскрыт. Повышение уровней, очки навыков и очки характеристик, о которых рассказывал Змееволосый, были для нее не более, чем набором слов, и она не чувствовала в этой парочке другой силы. Да и вообще, Арахна никогда не слышала о чем-то подобном, хотя и считала себя образованной особой. По сути, как и показывал их уровень сознания, эти недоадминистраторы только начали развиваться. И хотя тот факт, что они смогли добраться до ранга ученика в таком возрасте, был впечатляющим, это было не более чем начало очень долгого пути. Она была уверена, что без труда сможет их убить, если понадобится. Но, во-первых, паучиха была не столь кровожадной, а во-вторых, не настолько нетерпеливой. Вьетра верила в систему. И пусть она не поклонялась ей, как многие, но девушка боялась силы, что была сокрыта в неизведанном эфире. И если эта парочка действительно является апостолами этой силы, то кто знает, какая кара пойдет на голову их убийц. Поэтому, отбросив подобные мысли, она решила разобраться в методе их самосовершенствования. Уилл хорошо чувствовал, что та была недоброжелательно настроена по отношению к ним, но, видя, как хорошо ее контролирует товарищ, не стал акцентировать на этом внимание. Это происходит случайным образом, но более резкие скачки происходят во время испытаний. Парень решил придерживаться политики честности. Ворон уже вознамерился довериться Рикаралу. И пусть это было спонтанное решение и выходило за привычный для него шаблон отбора, парень все равно дал ему шанс. Рассказав о некоторых испытаниях, он закономерно увидел шокированные лица собеседников, так как уже знал о камнях Дорра. — задумчиво протянула Арахна, глядя на Ворона. «А как давно вы начали развивать сознание?» «Чуть меньше двух лет назад!» Казалось, оба чужака застыли от этих слов, пока паучиха наконец не выдавила. «Вы... вы чудовище!» «И это мы еще не рассказали о героях и артефактах!» Криво улыбнувшись, подумал Ворон, не зная, стоит ли вдаваться в такие подробности.